Глава 1137. Вкусно. Стоило божественному императору черный цветок отдать приказ, как сотни тысяч кораблей с помощью неизвестной техники бесконечного клана повысили скорость экстракции ауры и своего небесного Дао. От этого цвет дыма, который уносило в сторону серого звёздного неба, стал еще насыщенней. Там клубы дыма ауры бесконечного небесного Дао беззвучно распадались на множество зеленых нитей, которые стали расползаться во все стороны. Чем больше зеленого дыма растворялось в сером звездном небе, тем сильнее менялся его цвет. Как будто в серую краску кто-то пролил зеленую. Такими темпами скоро все звездное небо полностью позеленеет. Собравшиеся в этом регионе практики неожиданно для себя заметили, что звездное небо постепенно менялось в цвете. От них было скрыто все, что делал бесконечный клан, иначе происходящее произвело бы на них даже более сильное впечатление, потому что каждый клуб дыма таил в себе силу естественных законов всего бесконечного дао-домена. Только практики уровня Божественного Императора могли использовать ауру Небесного Дао для культивации, остальным это было недоступно. Слишком селян был откат, однако все понимали его ценность. Что-то не так. Патриарх, бушующий пламя, хмуро посмотрел на область, затянутую серым туманом, сразу заметив перемены в его цвете, Он поднял голову и мрачно посмотрел на пустой участок звездного неба, где прятался бесконечный клан. Он не знал, что творилось внутри. Но судя по переменам, как только серое звездное небо окрасится в зеленой, произойдет раскол магической формации. Это повлечет за собой замену небесного да у темной секты, что осенит божественного императора расколотая луна столь необходимым ему сейчас благословением. С ним у него появится шанс вырвать зубами победу, хоть сейчас Чейн Сендзи находился всего в шаге от нее. О чем думает Чейн Сензи? мысленно спросил себе патриарх бушующее пламя. Что интересно, не он один задавался подобным вопросом. Защитники Дау из многих семей и секты, видя перемену в звездном небе, тоже размышляли над этим. Пока всемогущие практики пытались разгадать новую головоломку, В главном треножнике, располагавшемся в сердце постепенно тускнеющего серого звездного неба, крики божественного императора Расколотой Луны звучали все отчаянней. «Чейн, Вместо убийства ты подверг меня этой пытке! Ты обернул магическую формацию против меня, превратив треножники в девять темных треножников! Все это для того, чтобы переплавить меня и обратить в темную секту! Это невозможно! Расколотая Луна, ты хватит фантазировать! Губы Чэнь Цэнзы тронула тень улыбки. Сев позлотаса в черном тумане, он выполнил правой рукой несколько магических пассов, отчего внутри тела Божественного Императора расколота Луна что-то громко загрохотало. После каждого раската в пленника проникало огромное количество черного тумана. Похоже, на самом деле имела место быть некая трансформация. Рыбка, которую я пытаюсь выводить, не так проста. Чэнь Цэнзы слегка прищурился, в этот момент его глаза загадочно блеснули. В следующий миг блеск исчез, с прежней улыбкой он продолжил выводить пальцами узоры. Корики не стихали. В другой части серого звездного неба огромное завихрение вокруг Ван начало рассеиваться. Множество зеленых нитей быстро соединялись с телом Ван Буэллы, делая его все крепче и крепче. Спустя какое-то время Ван Буэллы открыл глаза. Они ярко сияли, чувствуя невероятную силу во всем теле, он божественным сознанием взглянул на имманентные ножны. Те излучали поистине впечатляющую ауру. «Настоящая земля обедованная!» Ван Бууле жадно облизал губы и осмотрелся. Стоило ему приоткрыть рот, как темное пламя внутри взвилось вверх. В этот же миг он сделал вдох. Казалось, в округе прогремел приглушенный раскат грома. С разных сторон огромные объёмы ци смерти устремились к нему, исчезая под кожей. От такой подпитки его душа сдрожала. Невидимая черная рыба тоже поежилась. Из -за Йорта вырвался беззвучный крик, которого Ван Буало не услышал. Черная рыба считала появление здесь Ван Буало удачным течением обстоятельств, однако испытываемая ей тревога вышла на совершенно новый уровень. Поглощение имцы смерти было равносильно пожиранию ее собственной плоти. Неудивительно, что она очень забеспокоилась. В тусклой вспышке она исчезла и возникла в черном тумане неподалеку от Чень Но тут был слишком поглощен переплавка расколотой луны поэтому не обратил на нее никакого внимания. Черную рыбу захлестнула обида, к счастью, Ван Була не стал забирать слишком много. Тем не менее, почти сразу его окружили десятки тысяч зеленых нитей. При виде такого количества нитей, Ван Буоло жадно заблестели глаза. Он пулей полетел прочь, нити в свою очередь погнались за ним, когда же он унял бушующее темное пламя, они со временем рассеялись, проделав нечто подобное ни один и не два раза, Ван Боуле действовал крайне уверенно. И снова он отправился на поиски огромного завихрения. Он игнорировал малые завихрения, пока наконец не нашел место смерти очередного божественного короля. Это завихрение ничуть не уступало в размерах предыдущему. В нем Ван Боуле заметил больше дюжных практиков из прибывших к серому звездному небу секты семей. Ну и наглость! Украсть мое благословение! Ван Баула даже не подумал сбавить скорость. Сидящие в завихрении практики все как один были выдающимися представителями своих семей и секты кланов, но для Ван Бола они были все равно что дети. Они находились на совершенно разных уровнях. Его оценка была не так уж и далека от истины. Среди практиков множества секты кланов Ван Буоло уже вышел за рамки второго эшелона практиков и по праву занял место в первом. И даже в он находился на вершине. В полете его аура разлилась во все стороны, сила физического тела зарокотала Сердца около дюжины людей дрогнули при виде внезапной атаки Ван Бууле, не успело сгореть и половина благовонной полочки, как он отправил на тот свет шестерых из них, остальные в страхе бежали. Потеряв интерес к сбежавшим практикам, Ван Бууле расположился в позе лотоса в самом центре завихрения, втянутые им осколки из тесных законов незамедлительно попали внутрь монентных ножен, где стали их частью. Ножны тут же стали темно бордового цвета, как будто в них накапливалась кровь. Излучаемый ими Свет пробивался наружу, поэтому издали Ван Буэлла напоминал сияющий алым светом жутковатый силуэт. Потом пришел черед зеленых нитей. Они бросились на него со всех возможных сторон. Их количество перевалило за 10 тысяч. И сейчас все они пытались добраться до ван Буэлла. Ко мне, мои хорошие! Ван Буэлла открыл глаза, но не стал уклоняться. Его тело напоминало черную дыру, затягивающую в себя огромное множество зеленых нитей. Вскоре на месте событий появилась и черная рыба, она присоединилась к пиршеству, причем она ничуть не уступала ему в скорости. Обоим досталась примерно по 50%, пожирая нити рыба гневно поглядывала на Ван и Из-за ее особой природы Ван Боуле пока не ощущал ее присутствия. Пока рыба злобно косилась на него, Ван Боуле совершил прорыв физического тела. В мгновение ока он перешел со средней на позднюю ступень вечной звезды. В результате прорыва изменились и его имманентные ножны. Их сила притяжения резко возросла, что повлияло на собравшиеся здесь зеленые нити. Шаткий баланс между ним и черной рыбой сдвинулся на 10% его пользу. Выпученные глаза рыбы отражали весь спектр испытываемых ей эмоций. От обиды до настоящего гнева. «Есть мою плоть, воровать мою еду — это одно! Но поглощать больше меня! а Черная рыба слегка обезумела. Ее глаза налились кровью и стали свирепо поплёскивать. Наплевав на установленные чейн правила, она возникла за спиной у ничего не подозревающего Ван Бола и широко раскрыла пасть. Ван Бола оказался прямо между ее челюстей. Она начала сводить их, намереваясь проглотить Ван Бола. В этот критический момент внезапно раздался едва слышный звук. Иа.